что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреем Палестины, поскольку взято не из отчета о расшифровке единственного свитка, найденного на раскопках, а из современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми церквями и частью интеллигенции в качестве вечной истины, данной якобы свыше. Второзаконие 23.19.20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 возложение одного из ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес вы король евреев ибо в огневе моем я поражал тебя но в благоволении моем буду милости к тебе и будут отверсти врата твои не будут затворяться ни днем ни ночью чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их ибо народы и царства которые не захотят служить тебе погибнут и такие народы совершенно истребятся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 Как видно из приведенного, это все в пределах четвертого приоритета обобщенных средств управления оружием. Но в 20 веке затравил библейского проекта, исчерпав возможности агрессии средствами не выше четвертого приоритета, решили подняться на третий приоритет. В жизни общества есть два взаимно обуславливающих друг друга вопроса, ответы на которые либо открывают возможности личностного и, как следствие, общественного развития, либо закрывают их обеспечение доступности достижений культуры произведений искусств науки проектно конструкторской мысли и тому подобного всем и каждому что необходимо для личностного развития людей в процессе освоения ими достижений культуры прошлого и ее преемственного развития обеспечение обществом жизни тех кто отдает свои силы художественному научному техническому и другим видам поисково творческой деятельности Вследствие того, что поисково-творческие виды деятельности далеко не всегда могут сочетаться с доходным участием в общественном объединении труда, то вся история нынешней глобальной цивилизации полна биографиями тех, кого современники считали чудаками и дармоедами, кого они, если не затравили, то позволили умереть в нищете, а их потомки заслуженно считали тех же людей выдающимися творцами, кто на десятилетия, а то и на века Был впереди миропонимание господствовавшего в обществе в период их жизни. То, что наряду с нетрезвоваемыми толпоэлитарным элитарным обществом творцами, в то же самое время в нем всегда существуют заслуженно отвергаемые графоманы, которым по существу нечего сказать ни современникам, ни потомкам, но которые пытаются представить себя истинными творцами, не является оправданием для того, чтобы общество и государственная власть уходили от ответа делами жизни на эти два взаимосвязанных вопроса. Подчеркнем еще раз. Это два разных, хотя и взаимосвязанных вопроса. Их недопустимо смешивать, а тем более недопустимо, якобы давая ответ на вопрос об обеспечении жизни занятых поисково-творческой деятельностью, узурпировать и делать недопустимыми людям их достижения в области искусств, науки, проектно-конструкторской деятельности. Но именно это и происходит под концептуальной властью за библейского проекта «При господстве в обществе яцент личного миропонимания». В мире создается глобальная система управления распределением информации, то есть еще одна система мафиозной власти над обществом, на основе законодательства об авторских и смежных правах. Монопольно высокая платежеспособность одних и нищета других, обеспечиваемая организованным корпоративным расставщичеством и биржевым спекуляциями, позволяет, во-первых, сначала узаконить институт авторских и смежных прав под предлогом якобы защиты интересов авторов и финансового обеспечения возможности получения ими доходов от эксплуатации своих произведений. Во-вторых, потом это законодательство и практика его применения позволяют скупать авторские трава на художественные произведения, изобретения, научно-техническую и иную информацию. И на третьем этапе складывается система, которая позволяет управлять доступом к корпоративно-мафиозно присвоенным таким путем достижениям культуры и, соответственно, Управлять направленностью развития культуры на основе распространения одной информации и преследования распространителей другой под предлогом якобы нарушения ими авторских и смежных прав. Это вовсе не наш вымысел. С действием этой системы столкнулся еще Форд, когда доказывал суде свое право выпускать автомобили вопреки патенту, выданному на имя некоего Зельдена. Об этом Форд пишет следующее: на нашем пути все же встречались тернии.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 имел мало общего с упомянутым процессом, который был затеян трестом, желавшим при помощи патента добиться монополии. Положение сводилось к следующему. Георг Зельден заявил еще в 1879 году патентное изобретение, охарактеризованное следующими словами. Постройка простого, трочного и дешевого уличного локомотива, имеющего небольшой вес, легко управляемого и достаточно мощного, чтобы преодолеть средние подъемы.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 что разработка самодвижущегося экипажа защищена патентом много лет тому назад, хотя заявитель патента указал только идею и ничего не сделал в смысле ее практического осуществления. «Форд. Моя жизнь, мои достижения. Глава третья. Начинается настоящее дело». Форд выиграл процесс, и потому в истории есть автомобильная фирма Ford Motors. С той поры дело защиты авторских и смежных прав продвинулось гораздо дальше обратимся к интервью, которое дал сайту Правда.ру 27.06.2002 контент-редактор журнала Мир Интернет и один из учредителей общественной инициативы iFree, Александр Сергеев. Сергеев. «Под предлогом защиты интересов автора распространение информации во всех ее проявлениях искусственно ограничивается почти непреодолимыми финансовыми или правовыми барьерами», говорится в манифесте Айфри. «В результате само творчество в некорпоративных рамах, дающих юридическую и финансовую поддержку, отречено быть либо незаконным, либо маргинальным. Теперь об угрозе культуре. Авторское право закрепляет принципиальное разделение всех людей на авторов и потребителей культуры. Но такое разделение противоречит современным тенденциям развития искусства и науки. Сноска. Оно противоречит самой сути человека и потому является одним из ликов сатанизма. Конец сноски. Конечно. Традиционные формы сугубо авторского творчества сохранятся, но на их фоне все большее значение приплетает совершенно иная, не авторская культура. Это фан-клубы, хэппининги, совместное музицирование, публичные дискуссии, телеконференции, сетевые проекты с неопределенным и переменным составом участников. Сноска. Но сетевые проекты в интернете – это только начало. На этих же принципах могут строиться научные, проектно-конструкторские, политические и другие проекты. В них выражается деятельность на основе виртуальных структур, о чем было сказано ранее в основном тексте настоящей книги. Конец носки. Неавторская культура существовала всегда, например, в форме фольклора. Ее главное отличие от авторской культуры – отсутствие строгого деления на потребителя и автора. Здесь скорее есть участники и лидеры. С появлением книгопечатания, звукозаписи, радио, телевидения неавторская культура была отодвинута на задний план – поскольку только профессиональные авторы и редакторы могли надлежащим образом организовать дорогостоящую печатную площадь и не менее дорогое эфирное время. Интернет открывает совершенно новые возможности для развития неавторской культуры. Но за 500 лет, прошедшие после Гутенберга и особенно в 20 веке, мы почти забыли о ее существовании. Современное копирайтное законодательство дает авторской культуре огромное преимущество перед неавторской. Оно дает эффективный метод присваивания культурных ценностей и ограничивает доступ к ним широкой общественности. Сноска. Теми, кто сам по себе, творчески бесплоден и не причастен к созданию каких-либо произведений художественного, научного, проектно-конструкторского и иных видов творчества. Конец сноски. Но будущее именно за неавторской культурой. И не надо думать, что неавторская культура обязательно будет маргинальной. Профессиональное авторство сформировалось лишь в ответ на вызов книга издателей. Доминирующая форма взаимодействия с культурой меняется. После эпохи вещания она вновь возвращается к общению, и это обязательно должно отразиться на юридических нормах, регламентирующих деятельность в сфере культуры. В первую очередь на авторском праве – главном препятствием стоящим на пути неавторской культуры. Вопрос. На постсоветских просторах копирайту еще не было случая разгуляться, Но вот в России готов, кажется, аналог Digital Millennium Copyright Act 1998 года. Поправки к закону РФ об авторском праве и смежных правах. В законопроекте о, о поправках и ответственность за обход технических средств защиты авторских и смежных прав. И запрет на изготовление и распространение устройств, используемых для обхода или облегчения обхода средств защиты. Да и еще много чего. А если поправки примут? Сноска. Деятельность Думы РФ в направлении подчинения России западной концепции авторских и смежных прав – еще один антинародный акт ее деятельности, выражение злонравного бездумья одних и идиотизма других думских деятелей. Конец носки. Сергеев. Если поправки примут, то законодательство у нас будет еще хуже, чем в Америке, где по части свободы распространения информации уже приближается к уровню, характерному для тоталитарных государств. Кстати, В США уже обсуждается следующий законопроект о запрете производства и продажи аппаратуры и программного обеспечения, не оснащенных встроенными средствами контроля авторско правовой информации. Сноска. Это еще один шаг в построении системы скупки информации на основе ростовщичества и корпоративно-мафиозного контроля за ее распространением. Конец сноски. Многообразие видов информационной деятельности и информационных отношений безгранично. Любой из них может оказаться кому-то невыгодным. Если у соответствующего лобби достаточно сил, эту деятельность запрещают. А вот лобби свободы часто оказывается слабее. Свобода теряется понемногу, почти незаметными порциями. Каждая из них в отдельности выглядит несущественной. Но ведь капля камень точит. Вот недавно пришло сообщение. Некоторые компании пытаются через суд запретить ставить ссылки на не первые страницы своих сайтов поскольку это может создавать у посетителя несколько иное впечатление от ресурса, чем планировал автор, создавая веб-сайт. Даже в советское время никому не приходило в голову запретить ссылаться на определенные страницы книг, но вот кому-то эта практика невыгодна. Сноска. Вообще-то в советское время законодательство об авторских и смежных правах было направлено на то, чтобы достижения культуры были наиболее легкодоступны людям для освоения, То, что при этом бюрократия, особенно в послесталинские времена, подавляла творчество и творцов, это вопрос, имеющий отношение не к законодательству как таковому, а к практике его применения. Конец носки. Вообще, чем больше запретов, тем больше на них можно сделать денег. Схема очень простая и известна со времени инквизиции. Вводим новый публичный запрет. Моральный, юридический, политический. А потом начинаем продавать индульгенции. И хотя проблема общественностью выявлена, однако Сергеев ведет речь только о продаже индульгенций с целью наживы. Главное же осталось вне понимания и ясного выражения, то есть в умолчаниях, наличие которых необходимо затравилам библейского проекта порабощения всех. Формируется и набирает силу один из видов мафиозной власти над обществом, осуществляемым не грубым диктатом, а опоследованно на основе управления распространением угодным заправилам библейского проекта информации и преследования тех, кто распространяет неугодную информацию под предлогом якобы нарушения ими авторских прав. В промежуточном итоге, под узаконенной властью международной мафии ростовщиков, ставших скупщиками копирайтов, в значительной степени оказывается направленность развития культуры в целом и науки и техники в частности. Так, подменяя вопросом о защите якобы интересов творцов нового от паразитизма на их творчестве, вопрос о доступности людям всех достижений культуры, библейская мировая закулиса пытается осуществить свои рабовладельческие притязания новыми средствами. Русские представления об авторских правах сводятся к тому, что авторское право – это право человека, одаренного Богом, в свою очередь одарить остальных людей плодами своего творчества в русле искреннего понимания им Божьего промысла. Они несовместимы с мерзостью западной концепции авторских и смежных прав и выражающим их законодательством. Игнорируйте законодательство об авторских и смежных правах ради общественной пользы, и Бог вам в помощь. Только в кошмарном сне на Иисус может предстать в качестве сутяги, отстаивающего в суде свой копирайт на Евангелие. На само появление института копирайта на Западе представляет собой выражение того, что Запад живет под властью Нового Завета – мафиозно-приватизированного и извращенного так же, как ранее был мафиозно-приватизирован и извращен завет, данный свыше через Моисея.